плазменные окна. Как уже отмечалось выше, если нагреть газ до достаточно высокой температуры и получить таким образом плазму, то при помощи магнитного и электрического полей можно будет ее удерживать и придавать ей форму. К примеру, плазме можно придать форму листа или оконного стекла. Более того, Такое так называемое плазменное окно можно использовать в качестве перегородки между вакуумом и обычным воздухом. В принципе, таким образом можно было бы удерживать воздух внутри космического корабля, не давая ему улетучиться в пространство. Плазма в этом случае образует удобную прозрачную оболочку, границу между открытым космосом и кораблем. В сериале «Звездный путь» Силовое поле используется в частности для того, чтобы изолировать отсек, где находится и откуда стартует, небольшой космический челнок от космического пространства. И это не просто хитрая уловка, призванная сэкономить деньги на декорациях. Такая прозрачная невидимая пленка может быть создана. Плазменное окно придумал в 1995 году Физик Эдди Гершкович, Брукхейвенской национальной лаборатории, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Это устройство было разработано в процессе решения другой задачи. Задачи сварки металлов при помощи электронного луча. Ацетиленовая горелка сварщика плавит металл потоком раскаленного газа, а затем уже соединяет куски металла воедино. При этом известно, что пучок электронов способен сваривать металлы быстрее, чище и дешевле, чем получается при обычных методах сварки. Главная проблема метода электронной сварки состоит в том, что осуществлять ее необходимо в вакууме. Это требование создает большие неудобства, поскольку означает «сооружение вакуумной камеры», размером, возможно, с целую комнату. Для решения этой проблемы доктор Гершкович изобрел плазменное окно. Это устройство размером всего 3 фута в высоту и 1 фут в диаметре. Оно нагревает газ до температуры 6500 градусов Цельсия и тем самым создает плазму, которая сразу же попадает в ловушку электрического и магнитного полей. Частицы плазмы, как частицы любого газа, оказывают давление, которое не дает воздуху ворваться и заполнить собой вакуумную камеру. Если использовать в плазменном окне аргон, он испускает голубоватое свечение, совсем как силовое поле в звездном пути. Плазменное окно очевидно, найдет широкое применение в космической отрасли и промышленности. Даже в промышленности для микрообработки и сухого травления часто необходим вакуум, но применение его в производственном процессе может оказаться очень дорогим. Но теперь с изобретением плазменного окна удерживать вакуум одним нажатием кнопки станет несложно и недорого. Но можно ли использовать плазменное окно как непроницаемый щит? Защитит ли оно от выстрела из пушки? Можно вообразить появление в будущем плазменных окон, обладающих гораздо большей энергией и температурой, достаточной для испарения попадающих в него объектов. Но для создания более реалистичного силового поля С известными по фантастическим произведениям характеристиками потребуется многослойная комбинация нескольких технологий. Возможно, каждый слой сам по себе не будет достаточно прочным, чтобы остановить пушечное ядро. Но вместе нескольких слоев может оказаться достаточно. Попробуем представить себе структуру такого силового поля. Внешний слой, примеру сверхзаряженное плазменное окно, разогретое до температуры достаточной для испарения металлов. Вторым слоем может оказаться завеса из высокоэнергетических лазерных лучей. Такая завеса из тысяч перекрещивающихся лазерных лучей создавала бы пространственную решетку, которая нагревала бы проходящие через нее объекты и эффективно испаряла их. Более подробно мы поговорим о лазерах в следующей главе. Далее, за лазерной завесой, можно вообразить себе пространственную решетку из углеродных нанотрубок, крохотных трубочек, состоящих из отдельных атомов углерода со стенками толщиной в один атом. Такие трубки во много раз прочнее стали. На данный момент... Самая длинная из полученных в мире углеродных нанотрубок имеет длину всего около 15 миллиметров. Но можно уже предвидеть день, когда мы сможем создавать углеродные нанотрубки произвольной длины. Предположим, что из углеродных нанотрубок можно будет сплести пространственную сеть. В этом случае мы получим чрезвычайно прочный экран, способный отразить большинство объектов. Экран этот будет невидим, так как каждая отдельная нанотрубка по толщине сравнима с атомом, но пространственная сеть из углеродных нанотрубок превзойдет по прочности любой другой материал. Итак, мы имеем основание предположить, что сочетание плазменного окна, лазерной завесы и экрана из углеродных нанотрубок может послужить основой для создания почти непроницаемой, невидимой стены. Но даже такой многослойный щит будет не в состоянии продемонстрировать все свойства, которые научная фантастика приписывает силовому полю. Так он будет прозрачен, а значит не сможет остановить лазерный луч. В битве с применением лазерных пушек наши многослойные щиты окажутся бесполезными. Чтобы остановить лазерный луч, щит должен будет, кроме перечисленного, обладать сильно выраженным свойством фотохроматичности или переменной прозрачности. В настоящее время материалы с такими характеристиками используются при изготовлении солнечных очков, способных затемняться при воздействии ультрафиолетового излучения. Переменная прозрачность материала достигается за счет использования молекул, которые могут существовать по крайней мере в двух состояниях. При одном состоянии молекул такой материал прозрачен, но под воздействием ультрафиолетового излучения молекулы мгновенно переходят в другое состояние, и материал теряет прозрачность. Возможно, когда-нибудь мы сможем при помощи нанотехнологии получить вещество прочное, как углеродные нанотрубки, и способное менять свои оптические свойства под воздействием лазерного луча. Щит из такого вещества сможет останавливать не только потоки частиц или орудийные снаряды, но и лазерный удар. В настоящее время, однако, не существует материалов с переменной прозрачностью, способных остановить лазерный луч.